Глава 2. Антони. За 5 лет до этого дня Шелтон стоял однажды после обеда на набережной и смотрел на лодки, принадлежащие тому самому колледжу, в котором он когда-то находился, в бытность свою оксфордским студентом. Он покинул Оксфорд несколько лет тому назад, но ежегодные университетские гребные гонки всё ещё продолжали привлекать его, и он обыкновенно не пропускал их. Это был уже в конце летний конок. Он не спускал глаз с лодок, скользящих по реке, и в это время вдруг почувствовал, что кто-то прикоснулся к его руке. Вы не знакомы с моей семьёй, Шелтон, раздался голос у него за спиной. Он обернулся и увидал около себя очень молоденькую девушку, белокурые волосы, которые были распущены и перевязаны лентой. Лицо её дышало оживлением, и она не спускала глаз с Грипцов. Высокий господин с тонким горбатым носом и весёлым загорелым лицом крепко пожал руку Шелтону. Хорошенькая девушка робко и нетерпеливо протянула ему свою тоненькую ручку, и тотчас же отвернулась, а её мать с кроткими глазами газели ласково спросила его: "Это вы, мистер Шелтон? Мы так много слышали о вас от Бернарда. Он был ведь вашим школьным товарищем в Итании, -то не правда ли? Как грустно смотреть на этих юношей в лодках, должно быть, они сильно утомились". «Мама, ведь это им нравится», – возразила молодая девушка с жаром. Антонии следовало бы самой быть гребцом, – заметил ее отец, фамилия которого была Денант. Шелтон проводил их в отель, где они остановились, и, идя рядом с Антонией, рассказывал ей разные подробности о своей жизни в колледже. Он пообедал с ними в этот вечер и, уходя от них, испытывал ощущение, похожее на то, которое производит впервые выпитый бокал шампанского. Динанты жили в 6 милях от Оксфорда в своём имении Холм-Окс. И через 2 дня Шелтон снова посетил их. Но потом прошло 2 года, прежде чем он увидел Антонию. Хотя её хорошенькое личико с холодными несколько надменными глазами часто вспоминалось ему, когда он сидел за чтением в своей комнате весной, и в окно к нему доносился аромат цветущих лугов, или же когда он играл в крокет, участвовал в грибной гонке или охотился. Через 2 года он приехал к Дынантам по приглашению своего товарища Бернарда. После состязаний в крикет устроили танцы вечером на лужайке. Белокурые волосы Антонии теперь были причёсаны иначе, но глаза её остались прежними. Он танцевал с ней и своей неутомимостью и ловкостью превзошёл всех остальных. Должно быть, тогда она и почувствовала к нему уважение. Он был худощав и немного выше её ростом и говорил с ней о таких вещах, которые интересовали её. Ей было 17 лет, а ему 29. Следующие 2 года он часто приезжал к ним. Время проходило в развлечениях разного рода. Молодые люди вместе посещали театры, концерты. В глазах Антонии проглядывало больше дружелюбия, но и больше любопытства. Взоры же Шелтона становились робкими, застенчивыми, и временами в них прорывалась затаённая страстность. Скоро умер его отец, и он отправился путешествовать вокруг света, пока наконец не наступила для него решительная минута. Когда в одно мартовское утро он покинул свой пароход в Марселе и сел на поезд, отправляющийся в Перр. Он нашёл Антонию в одном из роскошных отелей, приютившихся среди сосновой рощи, где всегда можно встретить избранное английское общество, богатых американцев, русских книгинь и еврейских капиталистов. Конечно, если бы Антония остановилась в другом месте, то он не был бы шокирован этим, но тем не менее был бы очень удивлен. Ее голубые глаза остановились на мгновение на его загорелом лице и на его бородке, которой он почему-то особенно гордился. Ему показалось, что в них промелькнуло ласковое выражение, впрочем, тотчас же исчезнувшее. Эти глаза как будто говорили ему «Да, я очень рада видеть вас, но что же дальше?» Он был приглашён к их заповедному столику, стоящему отдельно в просторной арке в зале Тальдота. Кроме мистера и миссис Денант, там восседала ещё мисс Шарлота Пингвин, старая дева, тётушка страдающая лёгкими. Когда Шелтон увидел их в первый раз за этим столом, то испытал странное чувство неловкости. Его поразила их отчуждённость здесь, словно для них не существовал никто другой. Они беседовали только друг с другом, находя смешными всех остальных и не замечая, что их тоже находят смешными. Шелтон прекрасно видел это, но скоро перестал ощущать неловкость и проходил с ними по залу, как-то неестественно выпрямившись и в то же время негодуя на свою глупость. Он ездил кататься с Антонией в сопровождении её тётушки, сыграл с ней множество партий в теннис, но только по вечерам, после обеда, когда они сидели в плетёных креслах, отодвинув их как можно дальше от лариферов. Он ощущал близость к ней. Он взял на себя роль её товарища, друга, которому она могла поверять свою тоску по дому. Даже когда она молча сидела, устремив свой холодный взгляд или же рассматривала свои рисунки, которые ни за что не хотела ему показать, он всё-таки чувствовал, что нужен ей среди всей этой чуждой атмосферы, которая окружала её. Всё ему нравилось в ней, даже её недостатки, и с каждым днём её обожание усиливалось. Однажды после обеда он пошёл с ней прогуляться по её любимой дороге. Внизу все сады словно потонули в оранжевом сиянии. В воздухе уже ощущалась вечерняя прохлада, придававшая особенную бодрость всем движениям. Антонии поспешила сбежать к развалинам старинной башни. Шелтон, любуясь её ловкими прыжками с камня на камень, тотчас же последовал за ней. Но она уже успела взобраться на верхушку и вызывающе смотрела на него. Снизу она казалась ему прекрасной статуей, поставленной на высоте, чтобы привлекать к себе восхищённые взоры. Ее щеки разрумянились, глаза блестели, и молодая грудь дышала глубоко и сильно. Она подняла руки, точно собираясь лететь, и взмахнула своими длинными широкими рукавами, напоминавшими крылья. Шелтон быстро взбежал наверх и очутился возле нее. Он был бледен, и сердце его билось так сильно, точно готово было выскочить. «Антония», – прошептал он страстно, – «я люблю вас». Она вздрогнула, как будто его слова испугали её. Но досада, мелькнувшая в её глазах, тут же исчезла, когда она заметила, с какой тоской он смотрит на неё. Они простояли молча несколько секунд и затем пошли домой. Шелтон мучительно задумался над той загадкой, которой представляла для него эта девушка. Любит ли она его? Возможно ли это? Вечером тот инстинкт, который часто заменяет рассудок у влюблённых, заставил его уложить свои вещи и уехать в Кан. Через 2 дня он вернулся. Тётушка встретила его радостным восклицанием, когда он подошёл к ним. Антония же, сидевшая в плетёном кресле и рассматривавшая свою тетрадь с рисунками, быстро взглянула на него и молча протянула ему руку. Шелтон должен был отвечать на расспросы тётушки, где он был и что он делал, и эти несколько минут показались ему бесконечными. Ему хотелось поскорее подойти к Антоние, взглянуть на неё. Наконец тётушка снова принялась за Morning Post, который читала вслух, когда он вошёл. Лёгкое прикосновение к его рукаву заставило его вздрогнуть. Антонина наклонилась к нему с пылающими щеками и тихо сказала: "Хотите взглянуть на мои рисунки?" Тётушка продолжала чтение, и Шелтону, наклонившемуся в эту минуту над тетрадью с рисунками, казалось, будто он никогда не слышал более приятных звуков, чем монотонный голос этой фешенебельной старой девы, читавшей вслух выдержки из той же фешенебельной английской газеты. Две недели спустя миссис Денант говорила Шелтону: "Милый Дик, мы бы желали, чтобы вы не видались с Антонией после отъезда отсюда, по крайней мере, до июля. Я знаю, что вы считаете себя помолвленным с ней и уже получали поздравления от других, но мы-то думаем всё же, что вам обоим надо время обдумать это. Молодёжь не всегда знает, чего она хочет. Во всяком случае, ждать ведь недолго 3 месяца", вздохнул Шелтон. Но ему пришлось проглотить эту пилюлю, скрывая свою досаду. Другого исхода не было. Антония с каким-то странным удовольствием согласилась на это условие, как будто и в самом деле она думала, что так будет полезно для неё. По крайней мере, у нас будет что-нибудь впереди, Дик, сказала она ему. Он откладывал свой отъезд насколько возможно и только в конце апреля уехал в Англию. Она одна пошла провожать его. Погода была плохая, пасмурная, шёл мелкий дождь. Её высокая стройная фигура в маленькой шапочке выделялась среди дрожащих от холода туземцев своим полным равнодушием ко всяким переменам погоды. Он с тоской сжимал её руку, ощущая её теплоту сквозь мокрую перчатку, и она с улыбкой смотрела ему в глаза. Вы будете писать мне, прошептал он. Но, ну, разумеется, не будьте же таким глупым, Диг Она несколько времени бежала возле поезда, когда он двинулся вперед, и ее возглас «Прощайте!» прозвучал громко и смело, заглушая даже стук колес. Он видел, как она подняла руку в последний раз и долго смотрел в окно, не отрываясь, пока все не потонуло вдали в однообразном сером сумраке.